Глава тридцатая «И почему я не удивлен тому, что вы там присутствовали, Мартин?» Ректор смиряет меня недовольным взглядом. «Знаете, вообще-то я не лезла на рожон. Вы лучше тех остолопов накажите!» Киваю в сторону однокурсников. «Саммерс и Пратчет получат по заслугам, не переживайте!» Нот нервно ходит из угла в угол. «Нет, каков скандал!» Снова Академию упоминают. «А что пишут?» С любопытством заглядываю в газету. «Быстро они среагировали». «Вечерний выпуск срочно напечатали, чтобы тираж собрать». «Логично», — киваю. «Оперативно работают». «Вы их хвалите?» — ректор повышает голос. «А вас там, между прочим, ругают». Он берет газету, нервно расправляет ее в руках и начинает читать. «Женщинам не место в академии, что в очередной раз доказала одна из адепток, которой не повезло присутствовать во время происшествия в таверне. Вернее, это не повезло остальным посетителям, что вышеобозначенная личность имела неосторожность обедать с ними в одно время. Мало того, что юная мисс способствовала тому, чтобы грабители сбежали, избежав наказания, так она еще и не дала спасти всех своим сокурсникам». «Что за бред? Я этим идиотам жизнь сохранила, между прочим!» «Кто общался с писаками?» Невежливо перебиваю. «Да, она вовремя заставила нас упасть», подтверждает Саммерс. «Эм, возможно, меня в чем-то неправильно поняли», тянет неуверенно Пратчет. «Но в ранении третьекурсника она точно виновата». «Вальдемар и так был под угрозой», прожигаю парня бешеным взглядом. «Не тебе судить о вине! Из-за тебя, дурака, избалованного заварушка началась!» «Чего это?» Он ощетинивается. «Грабители уже уходили с добром посетителей, когда ты спутал им карты». «Потому что преступников нужно ловить». «Не такому, как ты, это делать. Если есть угроза жизни мирных жителей, стражники не лезут на рожон Хе-хе. В наш ожесточенный спор вмешивается нот. Пратчет, мисс Мартин права. Вы не должны были выскакивать. Лучший конфликт – это тот, который не произошел». «Вот, и мой отец так всегда говорит. Спасибо вам, ректор!» Счастливо улыбаюсь. «Не за что!» Он устало качает головой. «Как же вы все мне надоели! Единственный выходной, и тот подпортили!» «Мы не портили, мы героями хотели стать и всех спасти!» Обиженно тянет Ч, «Молчи уже!» — шикает на него Саммерс. «Да, послушайте своего друга. Итак, наказание!» лишь лишён трех следующих посещений столицы. Саммерс двух, а Мартин одного. Посидите одни в академии в следующий выходной, потренируйте в себе смирение. У меня все свободны. Нот указывает рукой на дверь. Парни выходят, а я торможу. Простите, ректор. Начинаю аккуратно. Что тебе далее? А Вальдемара можно навестить? Да, он в лечебном корпусе. «Только постарайся без лишних происшествий. Все же больные лежат. Они не смогут быстро эвакуироваться от твоего тлетворного влияния». «Почему вечно я крайняя?» «Хорошо, ректор», – произношу и выскакиваю в коридор. Несправедливость вызывает бурю негодования в душе. «Как так-то?» В итоге добегаю до лазарета за считанные минуты, выдыхаю и открываю дверь. Внутри все такое белое, чистое и пахнет по-особенному. А больных нет. Пусто. Прохожу вперед и заглядываю за единственную опущенную ширму. Он тут, мой храбрый дракон.